Глава двадцать первая Я трясущимися руками нашла номер брата и нажала на вызов. «Келли, привет! Рад тебя слышать!» «Итан, когда в последний раз ты разговаривал с Алексом?» «У отца на дне рождения. Что-то случилось?» «Он со вчерашнего вечера не выходит на связь. На объект не приехал, дома нет, телефон выключен. Ты не знаешь, где он может быть?» «Я сейчас позвоню Дилану». Если что-то узнаю, перезвоню. И ты звони. Мы сидели битый час, обзванивая всех, кого только можно, но результата не было. Я услышала отрывки разговора Джеррими. Как это убили? Когда? Перед глазами все поплыло. Я почувствовала накатившую тошноту. Больше я ничего не слышала, потеряв сознание. Очнулась я от ударов ладонями по моим щекам и едкого запаха в носу. «Келли!» «Келли, очнись, твою мать!» Я открыла глаза и смотрела на нависшего надо мной Джереми. «Что со мной?» «Обморок!» Я вспомнила, после чего это произошло, и по моим щекам потекли слезы. Блять, да что с тобой? Возьми себя в руки! Нам нужно искать Алекса, а не слезами заливаться!» Строго сказал он мне, приводя в чувство. «Я слышала, как ты говорил, что его убили!» «Кого?» Я разговаривал с главным врачом твоей больницы. «Сегодня ночью, недалеко от твоего дома, был найден мертвым Генри Портер». Я ошарашенно смотрела на него и не знала, как на это реагировать. Радость от того, что Алекс жив, смешалась с грустью от смерти Генри. И хоть он был не самым лучшим человеком, он был хорошим врачом и преподавателем. Даже не знаю, что сказать. «Келли, мне тоже жаль Генри». И хоть мы с ним и не ладили никогда, я не желал ему такой судьбы. Мой телефон издал мелодию звонка. Я нажала на клавишу ответа и приложила к уху. «Келли, мы его нашли. Алекс задержан. Он в полицейском участке Южного Бостона. Мы сейчас поедем туда с адвокатом. Я заеду к тебе вечером, все расскажу». «Спасибо, Итан». Закончив разговор, я рассказала Джереми информацию об Алексе и позвонила Роксане, предупредив ее. Мы с Джереми провели несколько плановых операций, и вечером я была выжата, как лимон. Дома я оказалась позднее обычного. Войдя в квартиру, я рухнула на банкетку в прихожей и прислонилась виском к стене. Просидев с закрытыми глазами минут десять, я пошла в спальню, переоделась и вернулась в кухню, чтобы выпить для бодрости чашку кофе. Джерми должен был закончить дела в клинике и тоже подъехать. Он хотел узнать информацию об Алексе из первых уст и, по возможности, помочь. Когда приехал Итан, было уже 9 часов вечера. Он прошел на кухню, сел и сказал. Есть что-нибудь выпить? Я кивнула, поставила три стакана и на две трети наполненную бутылку с виски. Итан сделал глоток, прочистил горло и сказал. «Алекса обвиняют в убийстве какого-то врача». Забыл его имя. Джереми громко спросил. «Генри Портер?» «Точно. Откуда ты знаешь?» «Предположил, что не бывает одновременно столько совпадений». «Итан, Генри работал в больнице, где я проходила интернатуру. И главный врач сказал, что его нашли недалеко от моего дома». «Что сказал Алекс? Ты его видел?» «Видел». Он сказал, что ему предъявили записи с камер, где он дрался с мужиком, а потом его нашли мертвым. В полиции сказали, что это Генри Портер. «Ну зачем Алексу его убивать, если они даже не были знакомы?» «Он и не убивал его. Вечером он пришел к тебе. Этот Генри ошивался около твоей квартиры. Увидев Алекса, он начал обзывать тебя, сказав, что Алекс один из множества твоих мужиков, а ты шлюха, за что и получил по морде». После их драки Генри ушел сам, а Алекс, чтобы не пугать тебя, пошел домой. Что случилось потом, выясняет полиция и адвокат. Этого Генри нашли в паре кварталов отсюда, с ножевыми ранениями печени. Он скончался от потери крови. Орудия убийства не нашли. К Алексу пришли на следующий день и задержали до выяснения обстоятельств. «Охуеть!» Мы сидели, молча обдумывая историю задержания Алекса. Я думала, как доказать, что Алекс не был в том переулке. «Подожди, а как он добрался до дома?» Сказал, что поймал такси, выйдя на дорогу. Номера машины он, конечно же, не запомнил, ответил мне Итан, вздыхая. «Но ведь на его доме тоже должны быть камеры», сказал Джереми. «Они, как на зло не работали, какой-то сбой был». — Все это мы уже отработали, — обреченно ответил Итан. — У меня есть идея. А что, если поискать преступника среди его пациентов? Посмотреть последний месяц хотя бы. Смертельные исходы, конфликты, подозрительные случаи. Итан взбодрился от идеи Джереми. Ободряющий закивал головой и подтвердил словами. — Очень хорошая идея. Джереми поднялся и ушел в комнату, взяв с собой телефон. — Келли. Я хотел поговорить с тобой. Итан серьезно посмотрел на меня. — Говори. — Как ты относишься к Алексу? — Ты же знаешь, как давно я люблю его. К чему этот вопрос? Недовольно ответила я и нервно заправила прять волос за ухо. — Келли, тогда зачем ты морочишь голову им обоим? — Итан, не лезь не в свое дело. Я тебе в который раз повторяю. Я взрослая девочка и сама решаю, с кем мне быть и что делать. «Он мой друг, и он любит тебя и страдает», — с надрывом в голосе сказал Итан. «Мы с ним уже обо всем поговорили, и я надеюсь, что когда его освободят, мы будем вместе. Серьезно? Да. А теперь займись освобождением моего любимого мужчины. Я рад, очень рад за вас, правда. Я тебя люблю, сестренка, и этого болвана люблю». Он улыбнулся и обнял меня. «Я тоже тебя люблю, Итан». Джереми вернулся в кухню после телефонного разговора. «Я договорился с главным врачом. Завтра утром у нас будет информация о пациентах Генри. И он поговорит с персоналом. Если кто-то был свидетелем его конфликта, со мной свяжутся». «Прекрасно. А сейчас? По домам?» «Это номер его адвоката. Всю важную информацию сразу ему. Все на телефонах. Созвонимся». Итан прошел в прихожую и, попрощавшись, вышел из квартиры. «Джереми, уже поздно. Если хочешь, оставайся. Я постелю в гостиной». «Спасибо за приглашение, но я поеду домой. Не хочу тебя смущать». «Как знаешь». Он вышел вслед за Итаном, пообещав держать в курсе в любое время суток. Две недели мы вместе с адвокатом искали доказательства невиновности Алекса. Вернее, выполняли работу полиции, искали за них преступника. Список пациентов ничего нам не дал. Ошибок в работе Генри не было, как и официальных жалоб. Да и глупо преступнику официально жаловаться, а потом вершить правосудие. Из больницы тоже новостей никаких не было. Никто словно ничего подозрительного не видел и не слышал. Я не могла сидеть на месте, поэтому под предлогом подписания документов поехала в больницу. Я вошла в ординаторскую, чтобы проведать бывших коллег, и, поговорив с некоторыми из них, поняла, что нового ничего не узнаю. Направляясь к выходу, я встретила пожилую санитарку, с которой была в прекрасных отношениях во время работы здесь. — Миссис Бэлл, здравствуйте! Как ваше здоровье? — Келли, милая моя, как я рада тебя видеть! «Все хорошо. Ты мне очень помогла тогда с больным коленом. Мазь, которую ты мне выписала, просто творит чудеса. Спасибо тебе, девочка. Я рада, что смогла вам помочь. У тебя есть немного свободного времени? Я принесла свой фирменный пирог. Пойдем угощу тебя чаем». «А почему бы и нет?» Мы прошли в ее коморку. Она налила нам по чашке чая и отрезала щедрый кусок пирога. Миссис Белл была очень добрым, хорошим человеком, но любила всюду совать свой нос, и сейчас мне было это на руку. Ты слышала про доктора Портера? Мне повезло, что она первая решила рассказать мне последние новости. Слышала. Мне очень жаль. Конечно, о мертвых плохо не говорят, но он был скверным типом. Я даже как-то слышала что родственник пациента говорил, что он еще заплатит за все, что натворил. «Да вы что? И что же он такого натворил?» «Ох, не знаю. Кажется, тот мексиканец говорил ему, что он когда-то убил его дочь, а сейчас и жену. Я еще так долго смеялась над его фамилией Сапата, представляешь?» «Какая удача, миссис Белл! Я вас обожаю!» Не понимаю, что здесь смешного, но мне было это и не важно. Мне нужно было быстрее закончить разговор. Да вроде бы обычная фамилия. Ах, да, ты ведь не знаешь мексиканский, а я изучала в молодости. Сапата в переводе значит «башмачник». Я только потому и запомнила ее. Я доела пирог, чтобы не обидеть старушку, выпила чай и, сославшись на то, что мне пора на работу, распрощалась с ней и ушла. Приехав на работу, я вошла в кабинет Джереми и рассказала ему о том, что поведала мне миссис Белл. Мы нашли его жену в списке пациентов и запросили историю болезни ее и ее дочери. Его дочь умерла несколько лет назад. Лечение ей назначал другой врач. И когда тот спешно уволился, девушку передали Генри, который только пришел работать. Диагноз девушки Генри перепроверять не стал и лечил тем, что назначили ранее. Вскоре у девушки отказали почки, и она скончалась. Недавно в больницу поступила ее мать с сердечным приступом и опять попала к Генри. Он не смог ее спасти. Никто бы не смог. Ее привезли слишком поздно. Отсканировав все эти документы, Джереми направил их вместе с домашним адресом адвокату. Мы позвонили ему и, объяснив ситуацию с болезнями, приняли ждать, когда власти проверят нашу версию. Это не подтверждало вину того человека, но было неплохим мотивом для убийства. Несколько дней мы были как на иголках, практически не выпуская из рук мобильный, ожидая звонка адвоката, и только работа на какое-то время отвлекала меня от переживаний. Наконец, поздно вечером, раздался долгожданный звонок. Мы с Джереми в это время еще находились в клинике за чашкой кофе после сложной операции. Адвокат рассказал нам, что Хосе Сапата дома застать так и не смогли. Задержали его на кладбище, у могил его жены и дочери. Он стоял на коленях, закрывая лицо ладонями, и оплакивал их. Отрицать свою вину он не стал, сразу гордо во всем признался. И, откопав в одной из могил нож, передал его офицеру. «Алекса должны были выпустить утром, когда подпишут все необходимые бумаги. Я позвонила Итану и Роксане, чтобы рассказать чудесную новость и успокоить их. С Итаном мы договорились, что утром он заедет за мной, и мы вместе поедем за Алексом. Оставалось только попросить у Джереми выходной. «Джереми, можно я на завтра возьму выходной?» Он загадочно посмотрел на меня. «Если я скажу нет...» Он же все равно тебя не отпустит, захватив сексуальное рабство. Я закатила глаза и вздохнула. Тебе обязательно нужно было все опошлить? Ой, ладно, не будь занудой. Можешь не приходить. Трудяга Джереми возьмет все на себя. Бедненький, я замолвлю за тебя словечко, когда придет твое время. Его лицо стало заинтересованным. Он мгновенно понял, на кого я намекала. Я запомнил. А теперь иди, я закончу сам. Ты идеальный начальник. Я это делаю, как твой друг. Не обольщайся. Начальник с тебя три шкуры сдерет. Все отработаешь сполна. Я показала ему язык, и мы рассмеялись. Я взяла свою сумку и вышла из его кабинета.